при остеоартрозе. Для приема внутрь взять 100 грамм сабельника, залить 4 стаканами водки, настаивать 3 недели в темном месте в закрытой стеклянной посуде. Процедить. Принимать по одной столовой ложке 3 раза в день перед едой. Приготовленную настойку можно использовать для растираний и компрессов на ночь. Для этого пропитанный настойкой кусочек хлопчатобумажной ткани надо приложить к больному суставу, сверху укрыть полиэтиленом, и зафиксировать теплым шарфом.